А что же Ольга? Она не замечала его положение или была бесчувственна к нему? Не замечать этого она не могла, и не такие тонкие женщины, как она, умеют отличить дружескую преданность и угождение от нежного проявления другого чувства, Кокетство в ней допустить нельзя по верному пониманию, истинной, нелицемерной, никем не навеянной ей нравственности. Она была выше этой пошлой слабости. Остается предположить одно, что ей нравилось без всяких практических видов это непрерывное, исполненное ума и страсти поклонение такого человека, как Штольц. Конечно, нравилось. Это поклонение восстановляло ее оскорбленное самолюбие и мало-помалу опять ставило ее на тот пьедестал, с которого она упала, мало-помалу возрождалась ее гордость. Но как же она думала? Чем должно разрешиться это поклонение? Не может же оно всегда выражаться в этой вечной борьбе пытливости Штольца с ее упорным молчанием? По крайней мере, предчувствовала ли она, что вся эта борьба его не напрасна, что он выиграет дело, в которое положил столько воли и характера? Даром ли он тратит это пламя, блеск? Потонет ли в лучах этого блеска образ Обломова и той любви? Она ничего этого не понимала, не сознавала ясно и боролась отчаянно с этими вопросами, сама с собой и не знала, как выйти из хаоса. Как ей быть? Оставаться в нерешительном положении нельзя. Когда-нибудь от этой немой игры и борьбы, запертых в груди чувств, дойдет до слов, что она ответит о прошлом, как назовет его и как назовет то, что чувствует к Штольцу. Если она любит Штольца, что ж такое была та любовь, кокетство, ветреность или хуже, Ее бросала в жары краску стыда при этой мысли. Такого обвинения она не взведет на себя. Если же то была первая чистая любовь, что такое ее отношение к Штольцу? Опять игра, обман, тонкий расчет, чтобы увлечь его к замужеству и покрыть этим ветреность своего поведения. Ее бросала в холод, и она бледнела от одной мысли. А не игра, не обман, не расчет. Так опять любовь? От этого предположения она терялась. Вторая любовь? Через семь-восемь месяцев после первой, кто ж ей поверит? Как она заикнется о ней, не вызвав изумление, может быть, презрение, Она и подумать не смеет, не имеет права. Она порылась в своей опытности. Там о второй любви никакого сведения не отыскалось Вспомнила про авторитеты теток, старых дев, разных умниц, наконец, писателей, мыслителей о любви. Со всех сторон слышит неумолимый приговор. Женщина истинно любит только однажды. И Обломов так изрек свой приговор. Вспомнила о Сонечке... Как бы она отозвала о второй любви, но от приезжих из России слышала, что приятельница ее перешла на третью. Нет, нет, у ней любви к Штольцу решала, она и быть не может. Она любила Обломова, и любовь эта умерла, цвет жизни увял навсегда, у ней только дружба к Штольцу, основанная на его блистательных качествах, потом на дружбе его к ней, на внимании, на доверии... Так она отталкивала мысль, даже возможность о любви к старому своему другу. Вот причина, по которой Штольц не мог уловить у ней на лице, и в словах никакого знака, ни положительного равнодушия, ни мимолетной молнии, даже искры чувства, которое хоть бы на волос выходило за границу, теплой, сердечной, но обыкновенной дружбы.